Глава вторая Елена, немного взволнованная, вернулась в зал. Следом за ней вошел барон Гинсбург и стал наблюдать за княжной. Она постоянно ловила на себе его взгляды и плутоватую улыбку. Под взором Виктора находиться было весьма неуютно, и Орлова торопила часы, чтобы уехать. Но маменька ни за что не согласится поехать домой так рано — Она любила балы, да и Елену не прочь показать подольше. Вдруг кто соблазнится её красотой? Девушка стояла в сторонке, когда к ней подошла княжна Волконская. «Ну что, уже заскучала и стены подпираешь?» «Да нет, меня тут уже развлекли». «Кто?» «Да вон, этот». Глазами Елена указала на барона. «Виктор Гинзбург, Вы что, знакомы?» «Уже? Да. Успели даже пообщаться». «Да ты что? Ну, рассказывай». Потребовала подруга и утянула её в сторону, где музыка слышалась не так сильно. «В общем, пошла я в библиотеку». «То есть как? Сейчас, что ли?» «Ну да. Сбежала отсюда». «Елена, ты как всегда», — засмеялась Маша. «Стою, выбираю книги. И тут заходит это чудо, Виктор». Да ещё и какую-то профурсетку с собой притащил. И давай её целовать. — Правда? При тебе прямо? Они не видели меня. Потом-то я им показала, что они тут не одни. — А дальше? Маша ловила каждое слово подруге. Профурсетка убежала, а мы остались. Ну и вроде как познакомились. — Лена! Он такой красивый! Вот повезло-то! — Красивый? Искренне удивилась она и повела плечом. Не заметила. Он мне больше противным показался. Почему? Самовлюбленный павлин, вот почему. Маша захихикала. Ее явно забавлял рассказ подруги, а Виктором она откровенно восхищалась. О том, что он хотел сделать с Орловой то же самое, что и с профурсеткой, Елена благоразумно умолчала. «Тот-то Виктор поглядывает на тебя странно. Наверняка ты ему уже сказала пару ласковых». Она не успела ответить Марии. Снова зазвучала музыка для танцев в паре, и кавалеры разбрелись по залу, приглашая дам. Девушка увидела, что барон направился уверенным шагом в ее сторону. «Разрешите?» Виктор поклонился, протягивая руку Елене. Та, метнув острый взгляд на руку, все же не стала спорить и взялась за нее. Мужчина повел свою даму в танцевальный круг, а Маша проследила за ними с открытым ртом. Виктор взял за талию девушку и притянул к себе как можно ближе. «Больше не приглашайте меня, барон». «Это еще почему, княжна?» Улыбка на лице Виктора погасла. «Я откажу вам». «Прямо так? Прилюдно?» Удивительная девушка. Елена лишь вздёрнула брови. «Это неприлично, Елена Олеговна. Ваши родители вас не простят. Они привыкли». «Не сомневаюсь, княжна». Он сильнее сжал её руку. Даже через ткань перчатки и платья девушка чувствовала, насколько у него горячие руки. Быстрее бы этот танец кончился, что ли». Наконец, музыка стихла, кавалеры отпустили даму из объятий, поклонившись в знак благодарности. Виктору показалось, что он еще даже не докланялся, как Елена уже скрылась в толпе. Она искала взглядом Машу. На щеках горел румянец, а глаза блестели не только от свечей, что освещали зал. Маша тоже с кем-то танцевала и, сделав реверанс, поспешила навстречу. Взяв Елену за руку, она снова отвела её в сторону и горячо зашептала. «Вот это да! Он пригласил тебя! Все женщины в этом зале завидовали чёрной завистью. Ну и пусть танцуют с ним сами. Виктору я сказала, чтобы больше не подходил». «Так и сказала?» «Да». «Не хочу я, чтобы он меня за руки брал». Гордо вскинула голову она. «А я бы с радостью...» — со вздохом сказала рыжая красавица. — Да только он в тебя уже влюбился. — Чего еще? — возмутилась Елена, выразительно глянув на подругу. — Даже не говори при мне больше слова «влюбился» и «Виктор» в одном предложении. Такие не влюбляются. — А мне кажется, ты ему правда понравилась. Смотри, глаз с тебя не сводит. Елена оглянулась и встретилась взглядом с Виктором, наблюдавшим за ней с бокалом шампанского. Заметив, что девушка смотрит, он поднял вверх бокал. Она закатила глаза и отвернулась. «Вот и пусть посмотрит. Вряд ли еще увидит. Потому что я теперь за километр буду обходить места, где он водится». Маша в который раз захихикала, бросая восхищенные взгляды на мужчину. Снова начался вальс. «О нет, Виктор опять идёт сюда. Даже в этом углу от него не спрятаться». «Разрешите?» Раздалось в унисон два мужских голоса. Два кавалера одновременно подошли к Елене. Она сделала вид, что выбирает, а потом, бросив презрительный взгляд на Виктора, кивнула головой другому ухажёру. Тот незамедлительно увлёк её в круг. Виктор остался ни с чем и повернулся к рыжеволосой имениннице. «Вы позволите?» «С радостью!» Она протянула ему свою тонкую ручку. Мужчина потянул её за собой и начал кружить в танце. «Кажется, вашу дому увели из-под самого носа!» С задоринкой в глазах шепнула она ему. «Что вы!» улыбнулся барон в ответ. Ну, самый настоящий кот. Пустяки. Мария Николаевна, а ваша подруга всегда такая сердитая? Нет, Елена очень хорошая. Просто характер у неё непростой. Это я заметил. И как только вы с ней справляетесь? Порой мне достаётся. Но я подобрала к ней ключик. «Может быть, вы дадите и мне пару уроков по украшению Елены?» «Может быть», — засмеялась Маша. Вечер подходил к концу, и гости начинали рассаживаться по экипажам. Елена с семьёй направились к своему, чему девушка была несказанно рада. «Наконец-то она окажется дома». почитает какую-нибудь новую книгу, а заодно избавится от назойливого внимания этого любимчика-женщин. И что они в нём только находили? Дома Натали пришла пожелать доброй ночи дочери и заодно выяснить один момент. «Елена, когда ты успела познакомиться с Виктором Гинсбургом?» «Сегодня». «Вы так мило танцевали?» Девушка молча смотрела на женщину, гадая, какой вывод из этого следует. «Он тебе понравился?» «Почему ты спрашиваешь?» «Не стоит увлекаться им». «Я и не собиралась». Девушка не могла понять, куда клонит ее мать. «Он же вроде бы богат. Разве ты не такого мужа мне ищешь?» «Да, он молод, красив и богат, но у него ужасная репутация. Нам он не подойдёт». «Мама, тебе никто не подходит». Елена расплетала волосы, стоя у зеркала. «Потому что я не хочу породниться, с кем попало». Женщина ушла, а девушка только тихо вздохнула. «Как будто я сама не знаю о его репутации». Вот она вся такая ее маменька. Ухажеров и так нет, потому что у невесты в приданное только старый кот. Но зато обеспеченный барон ее не устраивает из-за репутации. Ей, конечно, это было на руку. При другом раскладе избирательная маменька давно бы отдала ее замуж.